В Персидскую империю входили ионические греческие города на восточном побережье Малой Азии. Самым большим из них был Милет. В 499 году до нашей эры ионические города восстали и попросили помощи у материковой Греции, лежащей за Эгейским морем. Город Афины, чьей колонией изначально был Милет, откликнулся, прислав несколько кораблей. И на какое-то время греки оказались победителями. Но это была отчаянная авантюра и не могла принести долговременный успех в борьбе с Дарием. Положение ухудшалось тем, что греки никак не могли объединиться, это было проклятием в их истории. Города ссорились, и некоторые из них отвели свои военно-морские силы. Дарий тем временем создал собственный флот, состоящий из финикийских кораблей, и в 494 году до нашей эры именно у Милета произошло морское сражение, в котором греки, численно значительно превосходившие персов, оказались побежденными. В результате Милет был захвачен и разграблен, и взор Мстительного Дария обратился в сторону материковой Греции, главным образом Афин, откуда пришла помощь. Дарий использовал финикийские корабли и финикийских моряков для завоевания одного за другим островов в Эгейском море и подчинения себе регионов, лежащих непосредственно к северу от Греции, включая Македонию, грекоязычное царство в глубине суши за северо-западной оконечностью моря. Небольшая карательная экспедиция высадилась у Афин в 490 году до нашей эры, Но здесь Дарий понял, что недооценил задачу. Он не учел действий кавалерии, и в прямом бою с пехотинцами преимущество оказалось на стороне лучше вооруженных греков. В битве при Марафоне, небольшой деревне, расположенной вблизи места высадки персов, греки полностью разгромили персидских захватчиков. Дарий скончался в 486 году, не успев отправить вторую и более мощную экспедицию, и оставив это дело на своего сына, Ксеркса I. В 480 году до нашей эры, собрав большую и хорошо экипированную армию, Ксеркс пересек Гелеспонд и двинулся через Фракию на юго-запад в Грецию. Вся северная Греция быстро оказалась в его руках, и когда он проложил себе дорогу через узкий проход у фермопил, афининам пришлось бежать. У греков не осталось ничего, кроме самого южного полуострова Пелопоннес. Но и он не уцелел бы, если бы греческий флот был разбит. А именно греческий флот и являлся главной целью Ксеркса, ибо только он стоял между греческими городами и армией завоевателей. Греческие корабли, численно превышающие флот захватчиков, находились в узком проливе между островом Саламис и материковой частью Греции – Точно на западе от Афин. Персам казалось, что греки находятся в ловушке, так как из пролива было только два выхода, и оба закрыты персидскими кораблями. Но персы с финикийскими судами, которые служили им в качестве морского лезвия, были страшны грекам только в Малой Азии и в самой Греции. На западе, особенно в Италии и на Сицилии, Стояли греческие города, успешно соперничавшие с городами Греции, и они находились на достаточно безопасном расстоянии от великой персидской мощи. Однако у западных греческих городов имелся сильный враг по соседству. Этим врагом был Карфаген, город во всех отношениях финикийский, как и основавший его тир, и он тоже был решительно настроен против греков. Решающий момент в отношениях между греками и карфагенянами наступил на Сицилии. К тому времени уже более полувека два этих народа владели противоположными частями острова. Греки восточный, карфагеняне западный. И между ними шла постоянная вражда. Беспорядочная война не приводила к определенным результатам, но в 480 году до нашей эры у политиков карфагена появился отличный шанс. Удобный момент настал частично благодаря тому, что западным греческим городам, как и восточным, почти никогда не удавалось объединиться даже перед лицом общего врага. На Сицилии, например, не ладили между собой два греческих города – Акрагос, (современный Агриджента, и Гимера. Акрагос стоял в центре южного берега острова, Гимера – посередине северного. Города разделяли примерно 50 миль, а рядом проходила западная граница греческой части острова.